Роберт, 25 апреля, 5 часов вечера. Остановились, не доезжая до деревни, метров 400-500. Аста вся извертелась от нетерпения. И если бы не строгий окрик, наверняка рванула бы вперед. Даже Айвор, на что уж в последнее время мягкий человек, и тот на выдохе резанул ей сидеть, и она испуганно затихла с надеждой, вглядываясь вдаль. Пока он нас прикрывал, Я в бинокль осмотрел дома и улицы. Глухо, господа. Глухо, как в танке. Будь моя воля, просто развернулся бы и уехал. Даже не пытаясь осмотреть эту прибрежную деревушку. Все и так понятно. За время нашего анабазиса мы уже достаточно насмотрелись на вымершие поселки, чтобы с первого взгляда определить, есть ли в нем живые или нет. Не знаю, как объяснить словами. и Это чувствуешь на уровне подсознания, что ли. По улицам ветер носит разный мусор, словно вместе с пылью город выметает воспоминания о жизни. Я переглянулся с Айваром и кивнул, указывая на дома. Двинули? А чего тянуть? Он грустно пожал плечами и, наклонившись к окну, сказал Асте. Сади за руль. Мы в машину не сели. Лучше входить в небольшие поселки пешком. Выдвинулись вперед метров на 30, и, насторожно осматриваясь, втянулись в улицу. Кстати, по всем признакам здесь обжился морф. Не особо раскормленный, не с чего разъедаться, но он здесь есть. Опять же, чувство такое. Вот и Айвор недовольно плечами повел, тоже нежить почувствовал. В последнее время у нас обострилось не только внутреннее чутье, но и обоняние. Не знаю, вирус в этом виноват или что, кури меньше. Кстати, запах гнили был, да, но слабый, еле заметный. Скорее всего, в домах лежат останки людей. Но почему на улицах никого не видно? Домов десятка два, а то и меньше. Одна центральная улица и несколько переулков. Вот и вся география. Небольшие аккуратные домики, много сосен и кустов сирени. Словом, обычный рабочий поселок, превратившийся в уютную курортную деревушку. На въезде бетонный постамент с рыбачьим баркасом, как дань прошлому. Если не ошибаюсь, где-нибудь в центре должна быть Стелла, с именами рыбаков, погибших в море. Дома практически не тронуты. На площадках перед ними аккуратно припаркованы машины. Ни следа мародеров или перестрелок. И мертвых, мертвых не видно, вообще нет. Словно взяли и пропали, сразу. Так и прошли через весь поселок до самого родительского дома Асты, перед которым она не выдержала и, остановив машину, бросилась вперед. Хорошо, Айвар успел ее за жилет поймать. Не мне вам объяснять, что соваться в дома опасно. Кивнул мне, и мы вошли во двор. Небольшой двухэтажный дом, за ним фруктовый сад. Участок где-то на 15 соток. Огороженный высоким, врос человека забором. Ухоженный, вымощенный каменной плиткой дворик. По левую сторону пустой вольер для собаки. И настеж распахнутые двери гаража. И запах, нет, не ацетона, тлена. Точнее, гнилого мяса. Сладковато-приторный. Его ни с чем не спутаешь. Осмотрели первый этаж через окна. Пусто. Переглянулись и двинули вовнутрь. Кухня, салон, несколько комнат. Пусто. Приоткрытая дверь, цокольный этаж. Забили под дверь деревянный клин. Подвал потом проверим. Вещи все на месте. Значит, мародеры еще здесь не побывали. Ха, странно. Когда начали подниматься на второй этаж, запах стал сильнее. И я, забросив сайгу на спину, достал глок. Айвар кольтом пошел первым, аккуратно пробуя ногой каждую ступеньку, словно боялся потревожить тишину дома. Наверху в одной из комнат нашли семью. Отец, мать, два брата. Мать и один из братьев были привязаны веревками к кроватям. Видно, они первыми обратились зомби. Головы простреляны в упор. На подушках уже побуревшие следы крови и ошметки мозгов. Трупы лежат около двух недель, не меньше, так что сами понимаете, зрелище не из приятных. Между кроватями на полу лежал еще один светловолосый подросток лет десяти с разбитой выстрелом головой. А за письменным столом, откинувшись на спинку кресла, сидел мужчина, который ушел из жизни сам. Правая рука замотана куском окровавленной тряпки, укусили. На полу у левой ножки кресла лежал пистолет Макаров. Запах был такой что к горлу подкатил комок, а рот сразу наполнился слюной. Странная реакция, но судя по тому, что Айвар отплевывается в коридоре, не у меня одного такая. Окинул взглядом комнату, подобрал пистолет и выщелкнул магазин. Да, так и есть, осталось 4 патрона. На столе перед погибшим лежал конверт. Дочки. Ждал он ее. Как знал, что сюда доберется, вот и написал перед тем, как уйти. Вещи брать не стали. Во-первых, запах мертвечины так въелся, что никакая стирка не поможет. Во-вторых, не хотелось мне в этом доме мародерить. Кивнул напарнику, который держал под прицелом коридор, и мы спустились на первый этаж. Аста стояла рядом с машиной, опираясь на крыло, словно боялась, что ноги не удержат, и она рухнет на колени. И глаза, глаза полные боли, словно она уже знает ответ, но где-то в глубине души надеется, что нет, все будет хорошо. Посмотрел на меня, и я не выдержал, отвел взгляд. Тут не соврешь. Айвор по привычке потянулся за сигаретой. Я думал, будет истерика, слезы будет рваться в дом. Лучше, если бы так и было. Нет, она просто сникла, разом превратившись в маленькую потерянную девочку. Потом по щекам заструились слезы. Она резко повернулась и бросилась бежать. Кивнув Айвору, чтобы заканчивался осмотром и двигался за нами, Я отправился следом. Последнее время мы вообще мало разговаривали, все больше обходили жестами, не знаю почему. Наверное, окружающий мир давил тишиной. Даже если и говорили, то короткими рубленными фразами. Вышел за ворота и увидел, что Аста бежит по дорожке, ведущей через дюны к морю. Окраина поселка вокруг сосновый бор, который прекрасно просматривался, поэтому я спокойно направился за ней не боясь, что она нарвется на какую-нибудь нежить. Морф, скорее всего, ближе к центру поселился, где-нибудь у магазина или у торговой точки, позже проверим. Асту я нашел на берегу. Она сидела на огромном прибрежном камне, как-то по-мужски сгорбившись, положив руки на автомат, лежащий на коленях, и не отрываясь смотрела на закат. Даже на шум шагов не обернулась. Я остановился рядом и вытащил сигарету. «Это твое любимое место здесь?» В ответ она приподняла узкие плечи, словно защищалась от моих вопросов, ненужных слов и попыток утешить. «Я знаю, что глупо, но еще хуже стоять и смотреть на плачущую девушку, которой не в силах помочь». «Да», — она еле заметно кивнула. «Еще маленькая сюда приходила, когда прочитала сказки про Ассоль. Тоже придумала себе принца, который однажды приедет за мной на красивом паруснике». И увезет в замок, как все глупо. Красиво здесь, словно в фильме. Был такой в мое время. Знаю, назывался «Долгая дорога в дюнах». Любимый фильм моей... моей мамы. Она часто его смотрела. И почему-то каждый раз плакала. Музыка там такая, настоящая. Зачем? Что зачем, Аста? Зачем было уничтожать этот мир? Его никто не уничтожил. Просто он стал другим. Для людей, которые будут жить после нас, он будет привычным. А мы, кто сумел выжить в этой мясорубке, не более чем о памяти. Значит, когда уйдем мы, закончится старый мир? Не знаю, может и так. Они? Они все там? Да. Тебе отец письмо оставил. Я достал из набедренного кармана конверт и протянул ей. Ты читай, отойду, не буду мешать». Я отошел метров на 50, чтобы над душой не стоять, и сел на песок. Сколько ж я не был на взморье? Лет 5? 10? Все как-то не было времени. Дела, дела. Послышался звук подъезжающей машины. И через некоторое время на берег выехал Айвор. Осмотрел берег и молча уселся рядом. Завтра? спросил я. Да, кивнул Айвар. Место присмотрел, лопаты в сарае есть.